Перед моими глазами возник мимолетный образ полицейского констебля Линнита, сносящего яйцо в сене. Но я быстро прогнала его, чтобы сдержать улыбочку. — Да, я заметила, когда пришла туда, — сказала я. И, конечно, я наткнулась на порслин. Она сказала, что вы нашли ее в Лондоне. Пока я говорила, инспектор достал записную книжку, открыл ее и начал записывать. Мне надо быть осторожной. Я не думала, что ей безопасно оставаться в фургоне не тогда, когда напавшая на ее бабушку услоняется где-то в округе. Я настояла на том, чтобы она отправилась со мной в букшоу, и вот на пути туда мы наткнулись на тело. Я не сказала «тело Бруки», потому что не хотела произвести впечатление, что общалась с ним, что могло привести только к лишним вопросам о нашем знакомстве. — В котором часу это было? — О, дайте подумать. — Вы пришли сюда, когда я встала. В районе завтрака. Это было около половины десятого, где-то так. Инспектор отлистал несколько страниц записной книжки и кивнул. Я на правильном пути. Прямо после этого пришел сержант Грейвс э, за моими отпечатками пальцев. В полдесятого, может быть, в десять. В любом случае, продолжал я, констебль Линит наверняка скажет, в каком часу я звонила, чтобы сообщить, как мы нашли тело на фонтане. Я толкла воду в ступе, тянула время, оттягивая момент, когда он неминуемо спросит о моем так называемом нападении на Финеллу, и решила броситься на амбразуру. — Порслин думает, что это я напала на ее бабушку, — прямо сказала я. Инспектор Хьюит кивнул. — Миссис Фа совершенно дезориентирована. Такое случается при травмах головы. Я полагал, что достаточно прояснил этот вопрос ее внучке, но, вероятно, мне следует поговорить с ней еще. Нет, перебила я, не надо. Это не имеет значения. Инспектор пронзительно посмотрел на меня, а затем сделал очередную пометку в записной книжке. Вы ставите букву «Я» вместо моего имени? Это был нахальный вопрос, и я пожалела о нем, как только задала его». Однажды во время другого расследования я видела, как он написал букву «Я» рядом с моим именем в блокноте. К моему раздражению он отказался объяснить мне, что она значит. «Невежливо спрашивать об этом», — заметил он с легкой улыбкой. «Никогда не следует выпытывать у полицейского его секреты». «Почему?» «По тем же причинам, по которым я не выпытываю твои». «Как я обожаю этого человека». «Вот мы здесь вдвоем погружены в интеллектуальную шахматную игру, и каждому известно, что другой обманывает». «Повторяю, как же я обожаю этого человека!» И тем дело кончилось. Он задал мне еще пару вопросов. Видел ли я кого-нибудь еще, слышал ли звук машины и тому подобное, а потом ушел. Был миг, когда мне захотелось рассказать ему больше, просто ради продления удовольствия от его общества. Он был бы очень взволнован, если бы услышал, как я застала Бруки Хервода в нашей гостиной, например, не говоря уже о моих визитах к миссис Маунджой и в берлогу Бруки. Я могла бы даже признаться, что нашла в доме Ванетты Хервуд в Мальденфенвике, но я не стала. Пока я стояла, задумавшись в вестибюле, мое внимание привлек легкий скрип туфель по плитке. И я подняла взгляд, увидев, что Фелли наблюдает за мной с пролета второго этажа. Она была там все время. «Маленькая несполезность!» — усмехнулась она. «Ты думаешь, что такая умная?» По ее поведению я определила, что она еще не смотрелась в зеркало в спальне. «Некоторые пытаются помочь», — сказала я, небрежно стряхивая легкие следы Талька с платья. «Ты думаешь, ты ему нравишься, не так ли?» Ты думаешь, что нравишься многим, но это не так, никто тебя не любит. Может быть, кое-кто притворяется, но на самом деле нет. Такая жалость, что ты этого не видишь. Усиленной панельной обшивкой в вестибюле ее голос эхом отразился от разрисованных херувимами досок на потолке. Я почувствовала, будто я пленник за решеткой, а она мой обвинитель. Как всегда бывает, когда кто-то из моих сестер набрасывается на меня, я ощущаю странное бурление в груди, как будто какое-то первобытное болотное существо пытается выбраться из моих внутренностей. Это чувство я никогда не могла понять. Это что-то за пределами разума. Что такого я сделала, чтобы они так меня ненавидели? «Почему бы тебе не пойти мучить Баха?» — набросилась я на нее, но не от всего сердца. Меня всегда удивляет, когда после очередной семейной ссоры я обнаруживаю, что мир остался прежним, в то время как страсти и эмоции, накапливающиеся в доме, словно идовитые газы, как будто конденсируются и пристают к стенам, как старая копоть. На улице такого не может быть. Природа, кажется, не способна аккумулировать человеческое излучение. Может быть, ветер уносит гнев. Но я думала об этом, пока шла к Трафальгарской лужайке. Если порслин предпочитает верить, что это я чудовище, проломившее череп ее бабушки. Кстати, чем? Когда я обнаружила Финелу на полу фургона, его интерьер был в абсолютном порядке, если не считать кровь. Никакого окровавленного орудия, оставленного нападавшим, ни палки, ни камня, ни кочерги. Что странно. Если только само орудие не имело ценности, зачем преступник решил унести его? Я остановилась на миг посмотреть на фонтан Посейдона. Старик Нептун Как его именовали римляне, весь сплошные мышцы и живот равнодушно взирал вдаль, как гость на банкете, пустивший ветры и пытающийся сделать вид, что это не он. Его трезубец еще торчал, как скипетр, в конце концов он ведь царь морей, и все эти груды лежали у его ног. От Бруки Хервода не осталось и следа. Трудно поверить, что лишь несколько часов назад Бруки висел здесь трупом, и его тело было зловещим дополнением к пейзажу. Но почему? Зачем его убийца взял на себя труд подвесить тело в такую сложную позицию? Может, это послание? Как морской сигнальный флажок, например. То немногое, что я знала о Посейдоне, было подчеркнуто из мифологии Булфинча, экземпляр которой имелся в библиотеке Букшу. Это была одна из любимых книг Даффи, но поскольку там не было ничего о химии или ядах, она не особенно меня заинтересовала. Посейдон, как говорилось, повелевал водами, поэтому легко понять, почему его выбрали для украшения фонтана. Другие водоемы, до которых рукой подать от этого Посейдона, река Ифон в изгородях и декоративное озеро в Букшоу. Бруки подвесили на трезубец очень похоже на то, как сорокопут – птица накалывает певчую птичку на колючку для последующего употребления, хотя маловероятно, подумала я, что убийца Бруки собирался потом его съесть. Тогда это предупреждение? Если да, то кому? Мне нужно несколько часов побыть в обществе моей записной книжки, но сейчас не время, надо разобраться с Порслен. Я еще не закончила с Порслен. В качестве жеста доброй воли я... Не окажусь в замешательстве, из-за ее ребячливого поведения обижаться не стану. Я прощу ее, понравится ей это или нет. Не могу утверждать, что Грай был счастлив видеть, как я приближаюсь, хотя он действительно на миг оторвался от щипания травы. Свежий исток сена, рассыпанный поблизости, сказал мне, что инспектор ленит на работе, но Грай, похоже, предпочитал зеленый салат из травинок, росших вдоль берега реки.